Слава! И вот как на колесиках вкатывается ко мне некто, восковой, под жарой, с копотью в красных ноздрях, и сижу, и решить не могу, человек это или просто так разговорчивый прах. Как проситель из наглых, гроза общежитий, как зловещий друг детства, как старший шпион — с шепелявым таким шепотком. А скажите, что вы делали там-то, как сон, как палач, как шпион, как друг детства зловещий, как в балканской новелле влияние, как их символистов. Но хуже. Есть вещи, есть вещи, которые даже Акаки Акакиевич любил, если помните, плевелые речи. И он, как на речи, мой гость восковой, в сердце просится в сердце мечтится и я не могу а его разговор так и катится с острой осыпью под гру и гортавы кроткий слушать должно и заслушиваться господина бодрого а то что без слов и без славы оно как пародия совести в драме бездарной как палач изны И последний рассвет, о, волна, поднимись, тишина, благодарный за эту трехсложную музыку. Нет, не могу языку заказать эти звуки, ибо гость говорит, и так веско, господа, и так весело, и на гадюке то панамы, то шлем, то фуражка, то феска, иллюстрации разных существенных доводов, головные уборы, как мысли во вне или, может быть, вне. Был бы здорово, если бы этим шутником указывал мне, что я странный менял, как фальшивые деньги, торопясь и боясь оглянуться назад, как раздваивающийся привидений, как свеча мерз зеркал, уплывая в закат.